Устав стоять, он обернулся, в комнате было темно. В углу у дивана горела маленькая лампа-ночник. Постель на одном диване была пуста, а на белой подушке другой постели торчала черная борода Захария. Сам Гин почувствовал себя обиженным. Неужели для него не нашлось отдельной комнаты? Схватив ручку шпингалета, он шумно открыл дверь на террасу. «Там, в темноте, кто-то пошевелился, крякнув. «Кто это?» — ответил не сразу знакомый голос кучера. «Краулем». Медленно выпрямился кто-то очень высокий. «Я да Вася!» — добавил кучер. «Вон он какой, Вася-то!» Самгин зажег спичку. Из темноты ему улыбнулось добродушное, широкое, безбородое лицо. Постояв, подышав сырым прохладным воздухом, Самгин оставил дверь открытой. Подошел к постели, заметив попутно, что Захарий не спит. Разделся, лег и, погасив ночник, подумал, «Пожалуй, еще и этот заговорит». Но Захарий молчал, не шевелился, как будто его не было. Самгин подумал, не смеет заговорить и точно подслушивает. Подождав еще минуты две-три, Самгин спросил в полголоса. «Давно служите у Зотовой?» «Восьмой год», — тихонько ответил Захарий. «А раньше чем занимались?» Захарий откликнулся не сразу, и это было невежливо. «Монах я в монастыре жил. Девять лет. Оттуда меня и взял супруг Марины Петровны. «Взял, как вещь», — отметил Самгин. Полежал еще минуту и, закуривая, увидал при свете спички, что Захарий сидит, окутав плечи одеялом. «Не хочется спать?» «Сплю я плохо», — шепотом и нерешительно сказал Захарий. «У меня сердце заходит, когда лежу, останавливается, будто падаешь куда-то. Так я больше сижу по ночам». «Трудно в монастыре?» Захарий приглушенно покашлял в одеяло, прежде чем сказать. Которые верят, что от мира можно спастись, но тем ничего, легко. Которые не размышляют. И мне сначала легко было, а после тоже. После чего? Насмотрелся. Монахи тоже люди, заблуждаются. Иные плоть преодолеть не могут, иные от чистолюбия страдают. Ну и от размышления. Было очень странно слушать полушепот невидимого человека. Говорил он медленно, точно нащупывая слова в темноте и ставя их одно к другому неправильно. Самгин спросил, «Вы что же, по своей воле пошли в монахи?» «Мне тюремный священник посоветовал. Я, будучи арестантом, прислуживал ему в тюремной церкви. Понравился. Он и говорит, «Если оправдают, иди в монахи». Оправдали, он и Игомен, дядя родной ему. Пьяный человек, а справедливый. Светские книги любил читать, шахерезады, сказки, приключения Жельблаза, камерон Я у него семнадцать месяцев келейником был. Самгин отметил, дворник Марины, казак, похож на беглого каторжника, а этот приказчик сидел в тюрьме. Отметил и мысленно усмехнулся. Тайны сгущаются. «Вам, конечно, любопытно, за что меня в тюрьму?» Слышал он задумчивый и неторопливый шепоток. «А видите, я сирота, с одиннадцати лет жил у крестного отца на кожевенном заводе. Сначала мальчиком при доме, потом в конторе сидел, писал. Потом рассердился крестный на меня, разжаловал в рабочие». Три года слишком кожи квасил я. А он был женат на второй, так она его мышьяком понемножку травила. У нее любовник был, землемер. Помер крестный, дочь его Евгения дело подняла в суде. Тут и я тоже оказался виноват, будто бы знал, а не донес. Евгения красавица была и страшно умная. Выследила, что я землемеру от ее мачехи записки передавал и от него к ней. Ну вот, всех троих нас поарестовали. Восемь месяцев высидел я в тюрьме. Землемера оправдали и меня тоже, а Василису Александровну приговорили к церковному покаянию. Согласились, что она ошиблась. Было мне в ту пору семнадцать лет. Тебе и сейчас не больше, подумал Самгин, приготовясь спросить его о Марине. Но Захарий сам спросил. «Извините, Клим Иванович, читали вы книгу «Плач эдуарда Юнга» о жизни, смерти и бессмертии?» Не читал. «Ах, очень жаль», — вздохнул Захарий. «Меня?» — спросил Самгин. «Нет, я о себе. Сокрушительных размышлений книжка». Снова и тяжелее вздохнул Захарий. «С ума сводит. Там говорится, что время есть бог» и творит для нас или против нас чудеса. Кто есть Бог, этого я уж не понимаю и, должно быть, никогда не пойму. А вот как же это время Бог и, может быть, чудеса-то творит против нас? Выходит, что Бог против нас. Зачем же? Бред какой! Подумал Самгин, видя лицо Захария, как маленькое, бесформенное и мутное пятно в темноте, и, представляя, что лицо это должно быть искажено страхом. Именно страхом. Самгин чувствовал, что иначе не может быть. А в темноте шевелились, падали бредовые слова. «Там же сказано, что строение человека скрывает в себе семя смерти, и жизнь питает убийцу свою. Зачем же это, если понимать, что жизнь сотворена бессмертным духом?» «Это он, кажется, против Марины», — сообразил Самгин. «Смерть уязвляет, дабы исцелить, а некоторый человек был бы доволен бессмертием и на земле. Тут, Клим Иванович, выходит, что жизнь как будто чья-то ошибка и несовершенна поэтому, а создал ее совершенный дух. Как же тогда от совершенного-то несовершенное?» Швырнув далеко от себя окурок папиросы, Проследив, как сквозь темноту пролетел красный огонек и, ударясь о пол, рассыпался искрами, Самгин сказал, «Вы об этом Марину Петровну спросите?» «Спрашивал. Ей известны все человеческие размышления, а книгу «Плач» она отметает, даже высмеивает, именует ее болтовней даже. А сам я думать могу, но размышлять не умею». Вы, пожалуйста, не говорите ей, что я спрашивал про плач. — Хорошо, — обещал Самгин. Она очень умная. Захарий тихонько охнул. — Ох! И, захлебываясь быстрым шепотом, сказал. — Необыкновенной мудрости ослепляет душу несокрушимого бесстрашия. Он вдруг оборвал речь, беспокойно завозился, захлопал подушкой и, пробормотав, «Извините, мешаю вам уснуть!» — замолчал. Самгин подумал, что он, должно быть, закутался одеялом с головою. Тишина стала плотнее, и долго не слышно было ни звука. Потом в парке кто-то тяжело зашлепал по луже. Самгин, прислушиваясь, вспомнил проповедника Якова, человека о трех пальцах. Камень дурак, дерево дурак. Вспомнил Диамидова. Диакона, взыскующих града, сектантов миллионы, социалистов тысячи. Возможно, что Марина права, интеллигенция не знает подлинной духовной жизни народа. Она ищет в народе только отражение своих материалистических верований. Марина, конечно, не может быть сектанткой. Где-то очень далеко, волком, выл пес. С голода или со страха? Такая ночь едва ли возможна в культурных государствах Европы. Ночь, когда человек, находясь в сорока верстах от города, чувствует себя в центре пустыни. Заснул он на рассвете. Разбудили его Захарий и Ольга, накрывая стол для завтрака. Захарий был такой же, как всегда, тихий, почтительный и белое лицо его, как всегда, неподвижно, точно маска. Остроносая, бойкая Ольга говорила с ним небрежно и даже грубовато. Первой явилась к завтраку Марина в измятом, плохо выглаженном платье, в тяжелой короне волос, заплетенных в косу. Ласково кивнув головою самгину, она спросила, «Мыши не съели тебя? Ужас, сколько мышей!» А Захарию строго сказала, Разворовали тут все. Вася, ответил он, виновато разводя руками, он все раздает, что у него не спроси. Третьего дня позволил лыка драть с молодых лип. А во не время лыки-то драть, но ведь мужики не взирают. Хорош охранитель, усмехнулась Марина. Вот, Клим Иванович, познакомься с Васей. Тут есть великан такой. Мужики считают его полуумным. Подкидыш, вероятно, барская шалость, может быть, родственник парижанину -то. Пришла Лидия, тоже измятая, с кислым лицом, с капризно надутыми губами. Ее Марина встретила еще более ласково, и это, видимо, искренно тронуло Лидию. Обняв Марину за плечи, целуя голову ее, она сказала, «С тобой всегда, везде хорошо». «Вот какие мы!» — откликнулась Марина, усаживая ее рядом с собою и говоря, «А я уже обошла дом, парк». «Ничего, дом в порядке. Парк зарос всякой дрянью, но хорошо». Тонкая, смуглолицая Лидия в сером костюме, в шапке черных курчавых волос, рядом с Мариной казалась не русской больше, чем всегда. В парке щебетали птицы, ворковал Витютень. Звучал вдали чей-то мягкий босок, а Лидия говорила жестяные слова. Он очень наивный, наука вовсе не отрицает, что все видимое создано из невидимого. Как остроумно сказал Деместер Жозеф, из всех пороков человека молодость самой приятной. Вошел без бедов, весь в белом, точно санитар, в сандалиях на босых ногах. Он сел в конце стола так, чтоб Марина не видела его из-за самовара. Но она все видела. «Тебе, Валентин, надо бы набрить физиономию, на ней что-то растет». И безжалостно добавила «плесень какая-то». И, улыбаясь навстречу Турчанинову, она осыпала его любезностями. Он ответил, что спал прекрасно и что все вообще восхитительно. Но притворялся он плохо, было видно, что говорит неправду. Самгин молча пил чай и, наблюдая за Мариной, отмечал ее ловкую гибкость в отношении к людям, хотя был недоволен ею. Интересовало его мрачное настроение Безбедова. «В нем тоже есть что-то преступное», — неожиданно подумал он. Завтракали утомительно долго. Потом отправились осматривать усадьбу. Марина и Лидия шли впереди. Их сопровождал Безбедов. И это напомнило Самгину репродукцию с английской картины. Из ворот средневекового нормандского замка величественно выходит его владелеца с тонконогой, борзой собакой и толстым шутом. Утро было пестрое, над влажной землей гулял теплый ветер, встряхивая деревья. С востока плыли мелкие облака, серые, точно овчина. В просветах бледно-голубого неба мигало и таяло предосеннее солнце. Желтый лист падал с берез. Сухо шелестела хвоя сосен, и было скучнее, чем вчера. Турчанинов остался в доме, но минут через пять догнал самгина и пошел рядом с ним, помахивая тросточкой, оглядываясь и жалобно говоря, «Нет, как хотите, но я бы не мог жить здесь». Он тыкал тросточкой вниз на оголенные поля в черных полосах уже вспаханной земли. На избы по берегам мутной реки, запутанной в кустарнике. Я часа два сидел у окна, там, наверху. У меня такое впечатление, что все это неудачно начато и никогда не будет кончено, не примет соответствующей формы. Самгин искренно спросил. Скучно? Более чем скучно. Есть что-то безнадежное в этой пустынности. Совершенно непонятны жалобы крестьян на недостаток земли. Никогда во Франции, в Германии не видел я столько пустых пространств. Помолчав, он предложил Самгину папиросу. Долго и неумело закуривал на ветру, а закурив, сказал, вздыхая. Мой сосед храпел потрясающе. Он болен? Кажется, да. Странный тип, такой дикий. И мрачно озлоблен. Злость тоже должна быть веселой. Французы умеют злиться весело. Простите, что я так говорю обо всем. Я очень впечатлителен. Но его тетушка великолепна. Какая фигура! Походка! И эти золотые глаза! Валькирия! Брунгильда! Тетушка, остановясь, позвала его. Он быстро побежал вперед а Самгин, чувствуя себя лишним, свернул на боковую дорожку аллеи. Дорожка тянулась между молодых сосен куда-то вверх. Шел Самгин медленно, смотрел под ноги себе и думал о том, какие странные люди окружают Марину. Этот кучер, Захарий, Безбедов. «Гуляешь?» — Самгин вздрогнул. Между сосен стоял очень высокий, широкоплечий парень без шапки. С длинными волосами дьякона. Его круглое безбородое лицо Самгин видел ночью. Теперь это лицо широко улыбалось, добродушно блестели красивые темные глаза, вздрагивали ноздри крупного носа, дрожали пухлые губы. Сейчас вот засмеется. Вася сообразил Самгин. Ничего, гуляй, сказал Вася приятным мягким боском. На его широких плечах коричневый армяк подпоясан веревкой. Шея обмотана синим шарфом. На ногах рыжие солдатские сапоги. Он опирался обеими руками на толстую суковатую палку и, глядя сверху вниз на Самгина, говорил, «Я тебя знаю, видел ночью. Ты ничего, ходи, не бойся». «Вы сторож?» — спросил Самгин. «Я-то ожидающий буду». Они все ушли туда-вниз, — показал ему Самгин. Я знаю, я все вижу, кто, куда. Теперь Вася улыбался гордо, и от этой улыбки лицо его стало грубее, напряглось, глаза вспыхнули ярче. Живу тут, наверху, Хижина есть. Холодно будет, в кухню сойду. Иди, гуляй, песни пой. Эх, опустился белый голубь на Святой Ердань реку. Запел он и, сунув палки под мышку, потряс свободной рукой ствол молодой сосны. «Костерчик разведи, только чтобы огонь не убежал. Погорит сушняк, пепел будет, дунет ветер, нету пеплу. Все, дух, везде. Ходи в духе». Он мотнул головой и пошел прочь в сторону. А Самгин, напомнив себе, слабоумный, воротился назад к дому чувствуя в этой встрече что-то нереальное, и снова подумав, что Марину окружают странные люди. Внизу у конторы его встретили вчерашние мужики, но и Лысый, и мужик с чугунными ногами были одеты в добротные пиджаки, оба в сапогах. Лысый, сняв новый коричневый карту, свежливо пожелал Самгину Доброго здоровья и спросил «Наследник, это вы будете?» Из окна высунулось бледное лицо Захария. Он отчаянно закричал. «Да нет же, я ж вам сказал!» Солдат, выплюнув соломинку, которую он жевал, покрыл его крик своим. «Ты сказал, а мы не поверили! И спрячь морду!» Захарий скрылся. Мужики, молча выслушав объяснение Самгина, пошептались. Потом Лысый, вздохнув, сказал. «Так, ну, вам поверить можно, а то здесь...» Он безнадежно махнул рукой. Солдат, вынув из кармана кисет, встряхнул его, спрятал и обратился к Самгину. Дадите, что ли, папироску? А получив папиросу, сказал, строго разглядывая фигуру Клима. Вот бы вас господ года на три в мужики сдавать, как нашего брата в солдаты сдают. Выучились, где вам полагается, и поди в деревню, поработай там в батраках у крестьян. «Испытай ихнюю жизнь до точки». «Нескладно, говоришь», — вмешался лысый, — «даже вовсе глупость. В деревне лишнего народу и без господ девать некуда. А вот хозяевам свободы в деревне нету, в этом и беда». «Глядите, идут», — сказал седобородый мужик тихонько. Солдат взглянул вниз из-под ладони и тоже тихонько свистнул. Затем пробормотал нахмурясь. «Зотова здесь, эге!» Мужики повернулись к Самгину затылками. Он зашел за угол конторы, сел там на скамью и подумал, что мужики тоже нереальны, неуловимы. Вчера показались актерами, а сегодня совершенно не похожи на людей, которые способны жечь усадьбы, портить скот. Только солдат, видимо, очень озлоблен. — Вообще, это чужие люди, и с ними очень неловко, тяжело. За углом раздался сиплый голос Безбедова. — А вам какого еще черта надо? Сказали, вам не продается, ну! Не желая встречи с Безбедовым, Самгин пошел в парк, а через несколько минут, подходя к террасе дома, услыхал недоумевающие слова Турчанинова. — Бунтуют и покупают землю. Значит, у них есть деньги? «Почему же они бунтуют?» «Едем!» — крикнула Марина, выходя на террасу. Самгин сел в коляску рядом с Турчаниновым. Без бедов у сопя стоял пред Лидией. Она говорила ему. «Вы распорядитесь, чтоб солдат поместили удобно. До свидания. Едемте, Павел». Кучер, благообразный усатый старик, похожий на переодетого генерала, пошевелил вожжами. Крупные лошади стали осторожно спускать коляску по размытой дождем дороге. У выезда из аллеи обогнали мужиков. Они шли гуськом друг за другом, и никто из них не снял шапки, а солдат, приостановясь, развертывая кисет, проводил коляску сердитым взглядом из-под лобья. Марина, прищурясь, покусывая губы, оглядывалась по сторонам, измеряя поля. Правая бровь ее была поднята выше левой. Казалось, что и глаза смотрят различно. Самгин с непонятной ему обидой и печально подумал, что бесспорный ум ее весь в словах и покорно подчинен азартному ее стремлению к наживе. Турчанинов, катая ладонями по коленам тросточку, говорил дамам, «В Париже особенно чувствуется, что мужчина обречен женщине». Алидия поучительно внушала ему, что в культуре Мадонны слишком явные элементы языческие, католичество чувственно, эстетично. В нем нет спасительного страха пред высшей силой. Самгин вспомнил слова Безбедова о страхе и решил, что нужно переменить квартиру. Соседство с этим человеком совершенно невыносимо. Ударив перчаткой по колену его, Марина сказала. «Какое усталое и сердитое лицо у тебя! Тебе бы пожить в отрадном неделе-две, отдохнуть!» «В беседах с мужиками о политике, об отрубах», — хмуро добавил Самгин. Она усмехнулась. «Зачем же? Не хочешь беседовать — не беседуй! Храни свою мудрость для себя!» «Обиделись мужики-то!» Лида очень предусмотрительно поступает, выписывая солдат. «Это твой совет», — напомнила Лидия. Но затова отреклась. «Ну что ты, у тебя свой ум, не дитя!» Лошади бежали быстро, но путь до города показался Самгину утомительно длинным. На другой же день он взялся за дело утверждения Турчанинова в правах наследства. Ему помогали в этом какие-то тайные силы. Он кончил дело очень быстро и хорошо заработал на нем. Раньше, почти равнодушный к деньгам, Теперь он принял эти бумажки с чувством удовлетворения. Они обещали ему независимость, укрепляли его желание поехать за границу. Он даже настроился спокойнее, крепче. Без бедов не так уж раздражал его, и намерение переменить квартиру исчезло. Но тут в жизнь его бурно вторглись один за другим два эпизода. Сереньким днем он шел из окружного суда. Ветер бестолково и сердито кружил по улице, точно он искал место, где спрятаться. Дул в лицо, в ухо, в затылок, обрывал последние листья с деревьев, гонял их по улице вместе с холодной пылью, прятал под ворота. Эта бессмысленная игра вызывала неприятные сравнения, и Самгин, наклонив голову, шел быстро. Обыватели уже вставили в окна зимние рамы, и, как всегда, это делало тишину в городе плотнее, безответней. Самгин свернул в коротенький переулок, соединявший две улицы. В лицо ему брызнул дождь, мелкий, точно пыль, заставив остановиться, надвинуть шляпу, поднять воротник пальто. Тотчас же за углом пронзительно крикнули «Караул!». Там слышен был железный шум пролетки. Высунулась из-за угла, мотаясь голова лошади. Танцевали ее передние ноги. Каркающий крик повторился еще два раза. Выбежал человек в сером пальто, в фуражке, нахлобученной на бородатое лицо. В одной его руке блестело что-то металлическое, в другой болтался небольшой ковровый саквояж. Человек этот невероятно быстро очутился около Самгина. Толкнул его и прыгнул с панели в дверь полуподвального помещения с новенькой вывеской над нею. Починка швейных машин и велосипедов. «Инаков», — сообразил Самгин, когда из-под козырька фуражки на него сверкнули очень знакомые глаза. «Это Инаков с револьвером, экспроприация». За углом шумели, и хотя шум был не силен, от него кружилась голова. Дождь сыпался гуще, и голова лошади, высунувшись из-за угла, понуро качалась. Самгин решал вопрос, идти вперед или воротиться назад. Но тут из двери мастерской для починки швейных машин вышел, не торопясь, высокий и лосоватый человек с угрюмым лицом в синей грязноватой рубахе в переднике. Правую руку он держал в кармане. Левый плотно притворил дверь и запер ее, точно выстрелив ключом. Самгин узнал и его. Этот приходил к нему с девицей Муравьёвой. «Не узнаёте?» — негромко, но очень настойчиво спросил человек, придерживая Самгина за рукав пальто, когда тот шагнул вперед. «А помните студента Маракуева? Дунаева? Я Вараксин». «Ах да, как же!» — пробормотал Самгин, следя за правой рукой у Вараксина. А тот спросил его. «Вы что, не здоровятся?» «Там что-то случилось», — сказал Самгин, указывая вперед. Вараксин спокойно произнес. «Пойдем, взглянем». Он пошел сзади Самгина, тяжело шаркая подошвами по кирпичу панели. А Самгин шагал мягкими ногами, тоскливо уверенный, что Вараксин может вообразить черт знает что, и застрелит его. Взглянув на Вараксина через плечо, он сказал... — Неузнаваемо изменились мы. — А вы не очень, — услышал он равнодушный голос. За углом на тумбе сидел, вздрагивая всем телом, качаясь и тихонько всхлипывая маленький, толстый старичок с рыжеватой бородкой, в пальто, измазанном грязью. Старичка с боков поддерживала двое — Пустовой полицейский и человек в котелке, сдвинутом на затылок. Лицо этого человека было надуто, глаза изумленно вытаращены. Он прилаживал мокрую, измятую фуражку на голову старика и шипел, взвизгивал. «Сорок две тысячи, их ты! Среди белого дня, на людной улице!» Уже собралось десятка-полтора зрителей, мужчин и женщин. Из ворот и дверей домов выскакивали, и осторожно подходили любопытные обыватели. На подножке пролетки сидел молодой, белобрысый извозчик и жалобно высоким голосом говорил, запинаясь. — Он, значит, схватил лошадь под устцы и заворачивает в проулок. — Ну и врешь! — крикнул из толпы человек с креслом на голове. — Ей-богу, не вру! Я его кнутом хотел, а он револьвер показывает. Кто-то одобрительно заметил. — Ловко время выбрали, обеденный час. Публика шумно спрашивала, сколько их было? Куда побежали? А рядом с Климом кто-то вполголоса догадывался: Похоже, что извозчик притворяется. Дождь сыпался все гуще. Пространство сокращалось. Люди шумели скупее. Им вторило плачевное хлюпанье воды в трубах водостоков, и весь шум одолевал бойкий и торопливый рассказ человека с креслом на голове. Половина лица его приплюснута тяжестью. Была невидима. Виден был только нос и подбородок, на котором вздрагивала черная курчавая обороденка. «Я вон где шел, а они двое навстречу. Один в картузе, другой в шляпе, оба в пальтах. Ну один бросился в пролетку, вырвал чемоданчик». «Саквояж, старик сказал. Это все равно, вырвало и побежал в проулок». Другой лошадь схватил, а извозчик спрыгнул и бежать. — Я? От лошади? — Вот те и я, струсил дубина. В проулок убежал, говоришь, вдруг, и очень громко спросил Вараксин. — А вот я в проулке стоял, и вот господин этот шел проулком сюда, а мы оба никого не видали, как же это? Зря ты, дядь, болтаешь. — Вон артельщик, — говорит, — сокваяш а ты чемодан. Мебель твою дождик портит. Начал Вараксин внушительно, кончил насмешливо. Лицо у него было костлявое, истощенное. Темные глаза смотрели из-под мохнатых бровей сурово. Его выслушали внимательно, и пожилая женщина тотчас же сказала. — Вот эдак-то болтают, да невиноватых и оговаривают. Самгин стоял у стены, смотрел, слушал и несколько раз порывался уйти, но Вараксин мешал ему, становясь перед ним то боком, то спиною, и раза два угрюмо взглянул в лицо его. А когда Самгин сделал более решительное движение, он громко сказал, «Вы, господин, не уходите, вы свидетель!» И стал спокойно выспрашивать извозчика, «Сколько же их было?» «Двое. Один шуровал около старика, а другой он лошадь схватил». Самгин чувствовал себя неопределенно. Он должен был возмутиться насилием Вараксина, но не возмущался. Прошлое снова грубо коснулось его своей цепкой, опасной рукою, но и это не волновало. Вараксин, вынув руку из кармана, скрестил обе руки на груди. Из-под передника его высунулся козырек фуражки. Самгин привычно отметил, что зрители делятся на три группы. Одни возмущены и напуганы, другие чем-то довольны, злорадствуют. Большинство осторожно молчит, и уже многие поспешно отходят прочь. Приехала полиция, маленький пристав, остроносый, с черными усами на желтом нездоровом лице. Двое околоточных и штатский, толстый, в круглых очках, в котелке. Скакали четверо конных полицейских. Ехали еще два экипажа, и пристав уже покрикивал, расталкивая зрителей. «Кто очевидец? Этот? Задержите!» Аштадтский торопливо спрашивал человека с креслом. «Проулок? Как одет?» Было очень неприятно видеть, что Вараксин снова не спеша сунул руки в карманы. «А вот люди никого не видали в проулке», — сказал кто-то. «Какие люди?» «Я», — сказал Вараксин, встряхивая мокрыми волосами. «И вот этот господин!» И, показав на Самгина правой рукой, левой он провел по бороде, седоватой, обрызганной дождем. «Как спокойно он ведет себя!» — подумал Клим, и когда пристав вместе со Штатским стали спрашивать его, тоже спокойно сказал, что видел голову лошади за углом, видел мастерового, который запирал дверь мастерской, а больше никого в переулке не было. Пристав отдал ему честь, а штатский спросил имя, фамилию Вараксина. «Николай Еремеев», — громко ответил Вараксин и, вынув из-за передника фуражку, не торопясь, натянул ее на мокрую голову. «Расходитесь, расходитесь!» — покрикивал околоточный. Самгин взглянул в суровое лицо Вараксина и не сдержал улыбки. Ему показалось, что из глубоких глазниц слесаря Ответно блеснула одобрительная улыбка. Мог застрелить, думал Самгин, быстро шагая к дому под мелким, но редким и ленивым дождем. Это не спасло бы его, но мог. Он был доволен собою и вместе с этим чувствовал себя сконфуженно. Вот пришлось принять косвенное участие в экспроприации, думал он, мысленно усмехаясь. Но Инаков, несомненно, это он послал Вараксина за мной. И это деятельность по характеру Инакова как нельзя более. Как всякий человек, которому удалось избежать опасности, Самгин чувствовал себя возвышенно и дома, рассказывая Безбедову о налете, вводил в рассказ комические черточки, говорил о недостоверности показаний очевидцев, и сам с большим интересом слушал свой рассказ. «Анархисты!» — безучастно бормотал Безбедов, скручивая салфетку. А Самгин поучал его. «Сомнительная достоверность свидетельских показаний давно подмечена юридической практикой, и в сущности она лучше всего обнажает субъективизм наших суждений о всех явлениях жизни». Оно ну их к черту свидетелей!» — сердито сказал Безбедов. У меня подлец Блинов загнал две пары скобарей. Лучшие летуны. Предлагаю, выкуп не берет. На другой день утром Самгин читал в местной газете. Есть основания полагать, что налет был случайен, неподготовлен, что это просто грабеж. Газета монархистов утверждала, что это акт политической разнузданности. И обе говорили, что показания очевидцев о количестве нападавших резко противоречивы. Одни говорят, нападали двое, другие видели только одного, а есть свидетель, который утверждает, что извозчик участвовал в грабеже. Арестовано, кроме извозчика, двое, артельщик, которого ограбили, и Столяр, один из очевидцев нападения. Эти заметки газет не вызвали у Самгина никаких особенных мыслей. Об экспроприациях газеты сообщали все чаще, и Самгин хорошо помнил слова Марины «Действуют мародеры». Вообще, эпизод этот потерял для Самгина свою остроту, и скоро почти совершенно исчез из его памяти, вытесненный другим эпизодом. Как-то вечером Самгин сидел за чайным столом, перелистывая книжку журнала. Резко хлопнула дверь в прихожей. Вошел, тяжело шагая без бедов. Грузно сел к столу и сипло закашлялся. Круглое, пухлое лицо его противно шевелилось, точно под кожей растаял и переливался жир. Глаза ослепленно мигали, руки тряслись, он ими точно паутину снимал с лба и щек. Самгин молча смотрел на него через очки и ждал. «Ну вот», — заговорил Безбедов, опустив руки, упираясь ладонями в колено и покачиваясь. «Придется вам защищать меня на суде. По обвинению в покушении на убийство, в нанесении увечья. Вообще черт знает в чем. Дайте выпить чего-нибудь». Самгин, не торопясь, пошел в спальню. Взял графин воды. Небрежно поставил его пред Безбедовым. Все это он делал, подчеркивая свое равнодушие, и равнодушно спросил, что случилось. «Влепил заряд в морду блинов, вот что!» — сказал Безбедов и, взяв со стола графин, поставил его на колено себе, мотая головой, говоря со свистом, «Издевался надо мной, подлец! Брось, говорит, ничего не смыслишь в голубях!» «Я Менсбера читал, а он идиот учит. Ты, говорит, не из любви голубей завел, а из зависти, для конкуренции со мной. А конкурировать тебе надо бы твоей, не со мной». Говорил он точно бредил, всхрапывая, всвистывая слова. Держал графин за горлышко и, встряхивая его коленом, прислушивался, как булькает вода. Жутко было слышать его тяжелые вздохи, и слова, которыми он захлебывался. Правой рукой он мял щеку, красные пальцы дергали волосы, лицо его вспухало, опадало. Голубенькие зрачки точно растаяли в молоке белков. Он был жалок, противен, но гораздо более страшен. Самгин не скоро получил возможность узнать, что же и как произошло. Безбедов не отвечал на его вопросы, заставив Клима пережить в несколько минут смену разнообразных чувствований. Сначала приятно было видеть Безбедова испуганным и жалким. Потом показалось, что этот человек сокрушен не тем, что стрелял, а тем, что не убил. И тут сам Гин подумал, что в этом состоянии Безбедов способен еще на какую-нибудь безумную выходку. Чувствуя себя в опасности, он строго, деловито начал успокаивать его. «Если вы хотите, чтобы я защищал вас, вы должны последовательно рассказать». Безбедов поставил графин на стол, помолчал, оглядываясь, и сказал. «Ну, встретились за городом. Он ходил новое ружье пробовать. Пошли вместе». Я спросил, почему не берет выкуп за голубей. Он меня учить начал и получил в ухо. Тут черт его подстрекнул замахнуться на меня ружьем, а я ружье вырвал, и мне бы прикладом треснуть. Он замолчал, даже поднял руку, как бы желая закрыть себе рот. И этот судорожный, наивный жест дал Самгину право утвердительно сказать. — Вы знали, что ружье заряжено? — Да, он сказал, когда оно было в моих руках, когда я смотрел его. Угрюм осознался без бедов. И схватился руками за растрепанную голову, хрипя. Тетка, вот что! Если он в суд подаст, тогда она... А он подаст. Вы с ней миндальничаете?» «Не говорите глупостей», — предупредил Самгин и поставил профессиональный вопрос. «Свидетели были?» «Нет, никого», — сказал Безбедов и так туго надул щеки, что у него налились кровью уши, шея а затем, выдохнув сильно струю воздуха, спросил настойчиво и грубо. «Вина нет у вас!» Встал и, покачиваясь, шаркая ногами, как старик ушел. Раньше, чем он вернулся с бутылкой вина, Самгин уверил себя, что сейчас услышит о Марине нечто крайне важное для него. Без бедов стоя налил чайный стакан, отпил половину и безнадежно, с угрюмой злостью повторил. «Подаст, идиот! Раньше побоялся бы тетки, а теперь, когда все на стену лезут и каждый день людей вешают, подаст!» Следовало не только успокоить его, но и расположить в свою пользу, а потом поставить несколько вопросов о Марине. Сообразив это, сам Гентоном профессионала заговорил о том, как можно построить защиту. «Вы, очевидно, действовали в состоянии невменяемом». Закон определяет его состоянием запальчивости и раздражения. Такое состояние не является без причины. Его вызывает оскорбление, или же оно результат легкой, не совсем нормальной возбудимости, свойственной субъекту. Последний случай требует медицинской экспертизы. Свидетелей нет. Показания потерпевшего. Выстрел был сделан из его ружья. Он мог быть сделан случайно во время осмотра оружия, вы могли и не знать, что оно заряжено. Наконец, если вы твердо помните, что потерпевший действительно замахнулся ружьем, вы могли вступить с ним в борьбу из-за ружья, и выстрел тоже объясняется как случайный. Не исключенный мотив самообороны. Вообще, защита имеет неплохой материал. Деловую речь адвоката Безбедов выслушал, стоя в полоборота к нему склонив голову на плечо и, держа стакан с вином на высоте своего подбородка. Лавко! одобрил он негромко и, видимо, очень обрадованный. «Очень ловко!» И, запрокинув голову, вылил вино в рот, крякнул. «Но все-таки сюда я не хочу. Вы помогите мне уладить все это без шума. Я вот послал вашего Мишку разнюхать, как там, и если не очень...» Завтра сам пойду к Блинову, черт с ним. А вы, тётку, утихомирьте, расскажите ей что-нибудь эдакое». Бесцеремонно и напористо сказал он, подходя к Самгину, и даже легонько дотронулся до его плеча, тяжелой, красной ладонью. Это несколько покоробило Клима. Усмехаясь, он сказал, «А сильно боитесь вы, Марина Петровны? «Боюсь», — сказал Безбедов, отступив на шаг. И спрятав руки за спину, внимательно, сердито уставился в лицо Самгина белыми глазами, напомнив Москву, зеленый домик, Любашу, сцену нападения хулиганов. «Смешно?» — спросил Безбедов. «Не смешно, а странно?» — сказал Самгин, пожав плечами, поправляя очки. Безбедов уклончиво покатал из стороны в сторону голубенькие зрачки свои. Лицо его перекосилось, оплыло вниз. Видно было, что он хочет сказать что-то, но не решается. Самгин попробовал помочь ему. «Человек, она кажется, очень властный». «Человек?» — бессмысленно повторил Безбедов. «Да, это верно». «Ну, спасибо», — неожиданно сказал он и пошел к двери. А Самгин, провожая его сердитым взглядом, подумал. «Определенно преступный тип». Марину он не только боится, но, кажется, ненавидит. Почему? А на другой день Безбедов вызвал у Самгина странное подозрение. Всю эту историю с выстрелом он рассказал, как будто только для того, чтобы вызвать интерес к себе. Размеры своего подвига он значительно преувеличил. Выстрелил он не в лицо голубятника, а в живот, и ни одна дробинка не пробила толстое пальто. Спокойно поглаживая бритый подбородок и щеки, он сказал «Помирились, дал ему две пары скобарей и двадцать целковых, черт с ним». Самгину даже показалось, что и это ложь, да и не было выстрела, все выдумано. Но он не захотел сказать Безбедову, что не верит ему, а только иронически заметил «Побрились». «Слушаюсь старших», — ответил Безбедов и по пузырю лица его пробежали морщинки, сделав на несколько секунд толстое, надутое лицо старчески дряблым. Нелепый случай этот, укрепив антипатию Самгина к Безбедову, не поколебал убеждение, что Валентин боится тетки, и еще более усилил интерес, чем, кроме страсти к накоплению денег, живет она. Эту страсть она не прикрывала ничем. Дня через два она встретила Самгина в магазине, словами в которых он не уловил ни сожаления, ни злобы. Сожгли отрадно это, подожгли, несмотря на солдат. Захария немножко побили, едва ноги унес. Вся левая сторона дома сгорела, и контора, сарай, конюшни. Ладно, что хлеб успела я продать. Говорила она неестественно, обнажая зубы. Покачивая правой рукой, так точно собиралась ударить Самгина. Лидии дом не нравился, она хотела перестраивать его. «Я ничего не теряю, деньги по закладной получила, но все-таки надо бы на Лидии успокоить. Ты сходи к ней, как она там?» «Я была, но не застала ее. Она с выборами в Думу возится. В этом своем союзе русского народа. Действуй!» Самгин пошел и дорогой подумал, что он утверждает в правах наследство не турчаниного, молодого, наивного иностранца, а вдову купца первой гильдии Марину Петровну Зотову. Яичница, думал он, — «становится все более откровенной, даже циничной». Но возмущался он ее жестокой страстью холодно, а тума, убежденный, что эта страсть еще не определяет всю Марину. Да и неудобно ему было упрощать ее. Он чувствовал, что, упрощая Зотову, сводит себя до покорного слуги ее грубых целей. Но ее ум не может быть ограниченным только этими целями. Она копит деньги, наверное, не ради только денег, а для чего-то, для чего же. Он не мог бы объяснить, как сложилось и окрепло в нем это убеждение, но убеждение сложилось крепко. В конце концов, он обязан пред самим собою знать, чему же он служит. Лидия приняла его в кабинете за столом. В дымчатых очках, в китайском желтом халате, вышитом черными драконами, в неизбежной сетке на кручавых волосах, она резала ножницами газету. Смуглое лицо ее показалось вытянутым и злым. — Ах, знаю, знаю, — сказала она, махнув рукою. Сгорел старый гнилой дом, ну что ж, за это накажут. Мне уже позвонили, что там арестован какой-то солдат и дочь кухарки. Вероятно, это остроносая, дерзкая. И хлопнув обеими руками по вороху газет на столе, она продолжала быстро, тревожно, с истерическими выкриками. «Но что будет делать Россия, которая разваливается? Что скажи?» «Царь ко всему равнодушен, — пишут мне, — а другой человек, близкий к высоким сферам, сообщает, — царь ненавидит то, что сам же дал, эту Думу, Конституцию и все. Говорят о диктатуре, ты подумай, о диктатуре при самодержавии, разве это бывало?» Наклонив голову, она смотрела на Самгина из-под лобья. Очки ее съехали почти до кончика носа и казалось, что на лице ее две пары разноцветных глаз. По всем сведениям, в Думу снова и в массе пройдут левые. Этим мы будем обязаны авантюристу Столыпину, который затевает разрушить общину, выделить из деревни сильных мужиков на хутора. Самгин сказал, «Ты, кажется, сочувствовала этой реформе?» «Нет», — резко сказала она. «То есть, да, сочувствовала, когда не видела ее революционного смысла». Выселить зажиточных из деревни — это значит обесселить деревню и оставить хуторян такими же беззащитными, как помещиков. Откинулась на спинку кресла и, сняв очки, укоризненно покачала головой глядя на Самгина темными глазами в кружках воспаленных век. Впрочем, я напрасно говорю, я знаю, ты равнодушен ко всему, что не разрушение. Марина сказала о тебе, невольный зритель. «Вот как?» — спросил Самгин, неприятно удивленный. «А что это значит?» «Это ужасно, Клим!» — воскликнула она, оправляя сетку на голове, и черные драконы с рукавов халата всползли на плечи ее, на щеки. «Подумай, погибает твоя страна, и мы все должны спасать ее, чтобы спасти себя. Столыпин чистолюбец и глуп. Я видела этого человека. Нет, он не вождь». «И вот глупый человек учит царя, царя!» Самгин слышал ее крики, но эта женщина в широком фантастическом балахоне уже не существовала для него в комнате. И голос ее доходил издали, точно она говорила по телефону. Он соображал, «Вот как говорит Марина про меня». Он слышал, террористы убили в Петербурге полковника Мина укротителя московского восстания. В Интерлакене стреляли в какого-то немца, приняв его за министра дурного. Военно-полевой суд не сокращает количество революционных выступлений анархистов. Женщина в желтом неутомима и назойливо кричала. Но все, о чем кричала она, произошло в прошлом, при другом Самгине. Тот, вероятно, отнесся бы ко всем этим фактам иначе. А вот этот окончательно не мог думать ни о чем, кроме себя и Марины. Невольный зритель, это верно, я сам говорил себе это. Лишь на минуту он вспомнил царя, оловянно-серую фигурку маленького человечка с голубыми глазами и безразлично ласковой улыбкой. Равнодушен и ненавидит. Несоединимо, вернее, презирает. А я ненавижу или презираю. Он невольно усмехнулся и вызвал у Лидии взрыв негодования. «Неужели тебя все это только смешит? Ну подумай, стоять выше всех в стране, выше всех!» — кричала она, испуганно расширив больные глаза. «Двуглавый орел, ведь это священный символ нечеловеческой власти!» Самгин не заметил, когда и почему она снова заговорила о царе. — Мы все двуглавые, — сказал он, вставая. — Зотова, ты, я. — Что ты хочешь сказать? — спросила Лидия и тоже встала. Вслушиваясь в свои слова, он проговорил, надеясь обидеть Лидию. Царь, вероятно, устал от этой возни и презирает всех. — Он — помазанник божий и презрение к людям! — возмущенно вскричала Лидия. — Опомнись! Так может думать только атеист, анархист! Впрочем, ты таков и есть по натуре. Она безнадежно покачала головой. Затем, когда Самгин пожимал ее руку, спросила. «Здесь у всех ужасно потные руки, ты заметил?» «Дура, бесплодная смоковница», — равнодушно думал Самгин, как бы делая надписи. «Насколько Марина умнее, интереснее ее» и, поставив рядом с Мариной голубовато-серую фигурку царя, усмехнулся.